Пока Грей пытался дотянуться до «Золотых орлов», Элизабет медленно обходила камень, стараясь перевести надпись. — Мне кажется, я сумею их вытащить, — сказал Грей. Элизабет провела пальцем по выбитой строчке и пробормотала слова, которые ей удалось разобрать. «Алчность и богохульство принесут гибель всем». Она остановилась. — О, нет! Достал — Достал! С торжеством в голосе сообщил Грей, которому, наконец, удалось дотянуться до золотой реликвии. «Нет — Нет! — резко крикнула Элизабет. — Не надо! От удивления и неожиданности Грей соскользнул сам Фала. Внутри камня что-то громко бухнуло, а затем под их ногами послышался громоподобный треск. Вслед за этим раздался низкий гул, Он исходил из задней части пещеры, становясь все громче, словно на людей с огромной скоростью несся товарный поезд. Все застыли, затаив дыхание. Грей выбросил руку в направлении лестницы. «Наверх — Наверх! — крикнул он. Но было поздно. Из отверстия родника, словно из жерла пожарного бранспойта, ударил столб воды толщиной в два фута. По стене побежали трещины, из которых тоже стала хлестать вода. Рукотворный потоп. Ледяная вода била в противоположную стену и заполняла пещеру, сбивая людей с ног. Элизабет повалилась на других, Грейс схватил ее за локоть и потащил к лестнице. — Ловушка! — в ужасе прокричала она. — Переключатель давления! Мой отец... «Пытался предупредить нас!» «Наружу! Наружу!» — кричал Грей. Первые несколько ступеней она преодолела на четвереньках. Позади нее Грей выловил из воды луку и толкнул его по направлению к ступеням. Вода уже доходила Элизабет до бедер и поднималась с каждой секундой. Грей оставался внизу, у входа в пещеру и обшаривал ее глазами. Элизабет поняла, какой вопрос терзает его. Где Розаура? Грей потерял ее. Она стояла ближе всего к роднику, когда тот превратился в водяную пушку. Беснующаяся вода превратила пещеру в Мальстрем, в котором отражался луч фонаря. Под поверхностью невозможно было разглядеть ровным счетом ничего. Он стоял в воде уже по пояс. Тем не менее... Этого было недостаточно, чтобы на такой глубине утонул взрослый человек. И даже если бы Розауро сбила с ног, и она потеряла сознание, ее тело должно было плавать на поверхности. Вот если только... Грей повернулся к Луке и протянул руку. — Дай кинжал. Блеснув серебром, в руке цыгана появился клинок, и Лука положил его на ладонь Грею. Тот сунул ему фонарик. «Опусти его под воду и держи!» — приказал он и нырнул в непрерывно увеличивающееся озеро. Течение подхватило его и понесло вдоль стены пещеры. Он не сопротивлялся и позволил воде отнести себя к дальней стене. Оказавшись там и ощутив неистовый напор из отверстия родника, он все понял и, оттолкнувшись ногами, устремился к противоположной стене. В сознании она или нет. Только одно могло удерживать розаура под водой. Давление. Грей нырнул к тому месту, куда уходила вода из родника. В мутном свете фонарика, который Лука, по его приказу, держал под водой, он различил извивающееся тело, попавшее в ловушку водостока. Розауро накрепко прижала к дренажному отверстию, и одну ее руку уже засосал в него. Грейю приходилось слышать о том, как люди тонут, точно таким же образом в бассейнах, здесь же сила давления была в крат больше. Грей схватил свободную руку женщины и притянул к ней свое тело, а затем уперся ногами в пол пещеры, расставив их по обе стороны водостока. Женщина повернула к нему лицо. И даже несмотря на скудное освещение, он увидел ужас в ее широко открытых глазах. Затем Грей принялся действовать кинжалом. Он уже потерял одного товарища, который утонул, и не допустит, чтобы это повторилось. Рюкзак Розаура наполовину затянула в дренажное отверстие, и именно он не позволял ей вырваться из плена. Лезвие легко перерезало лямки рюкзака.